В Денбери ничего не выгорело. После жирной пережаренной печенки я отправился на аэродром, никто ничего не знал. Я прослонялся немало времени в ожидании следующего человека. Объявился он, когда уже давно стемнело, и в конец меня раздосадовал. Он вел учетные записи, хотя совершенно в них не нуждался, ибо помнил даже время захода солнца с точностью до минуты, за все дни после Пасхи. Уходил от него я в полном убеждении, что Мануэль никогда и близко не показывался рядом со здешним аэродромом. Хотя летняя ночь была великолепна, я не особенно-то наслаждался поездкой назад в Нью-Йорк. На тридцать пятую улицу я въезжал уже после полуночи. У Уильямсона ушли, а Вульф отправился спать. В верхнем ящике моего стола обнаружилась записка, выведенная его изящным вытянутым почерком. «Арчи, если ничего не выяснил, утром займись объявлением о слесаре, и коль скоро такт и обаяние помогут тебе вновь умыкнуть мисс Фиора, привези ее сюда в одиннадцать. Н.В.» Поздно ночью я никогда не ем, разве что в самых крайних случаях, но я все равно поплелся на кухню, где выпил стакан молока и печально обозрел остатки пиршества, словно страдалец, явившийся на кладбище, где покоится прах его возлюбленной. Затем поднялся к себе и лег спать. Проснулся я поздно, за завтраком фриц рассказал о пропущенном мною ужине, но я проявил интерес лишь из вежливости. Вчерашняя еда особо меня не волнует. Просматривая газету, я раскрыл рубрику объявлений, чтобы проверить, появилось ли то, которое я подал вчера. Его напечатали, и, на мой взгляд, смотрелось оно совсем неплохо. Перед отъездом Я немного прибрал в кабинете, поскольку утро обещало быть не ахти каким. Одна из мелочей, питавших мои сомнения относительно Мноэля кимбола заключалась в том, что объявление о слесаре подали в офис на Нижнем Манхэттене. Разве неудобнее было бы? Даже планирующий убийство не будет пренебрегать удобством обратиться на Таймс-сквер или 125-ю улицу. Но, конечно же, это соображение было несущественным. Всего лишь одна из тех мелочей, что приходит в голову, когда ищешь, за что бы зацепиться. В любом случае, я не рассчитывал обнаружить что-либо серьезное, занявшись этим объявлением. В отдел тематических объявлений «Таймс» на Нижнем Манхэттене я и отправился». Объявиться там и пытаться выяснить, кто принимал объявление два месяца назад, что за тип его подавал, а потом звонил узнать, не откликнулся ли кто, было делом безнадежным. С тем же успехом я мог допытываться у спасателя на Коне-Айленде, не помнит ли он лысого парня, что приходил на пляж на день независимости. По пути я притормозил у конторы окружного прокурора и прихватил с собой Перри Стеббинса вместе с его значком. Но пользу это принесло только Стеббинсу, которому я обязался поставить выпивку. После раскопок в архиве я выяснил, что объявление появилось в номере от 16 апреля, и хотя сей факт не портил общей картины, выпивки он, на мой взгляд, не стоил. Я отвез Перли обратно в храм правосудия и двинулся на Салливан-стрит.